Часть вторая. Вокруг газовых фонарей в тумане плыли светящиеся ореолы. Сена за парапетом была уже не видна, о другом береге нечего было и говорить, все утонуло в черном мареве холодных сумерек. Поль шел вдоль набережной, не обращая внимания на лужи, обещавшие к утру затянуться льдом, вытянув вперед руку, и будто слепой нащупывал, когда парапет перейдет в решетку моста. Лувр выселся справа от него темной громадой, деревья в саду Цюильри лишь угадывались неясными коричневыми шапками. Вот и мост. Поль перешел на сетей и посмотрел вправо. Игла Сен-Шапель исчезла, будто ее и не было никогда, и небо над дворцом юстиции скучало без нее и без звезд. Прохожих тоже не было, словно глубокой ночью, Лишь цоканье копыт свидетельствовало о том, что извозчики не спали. Осторожные автомобилисты предпочли запереть свои моторы в гаражах. Коляски же свободно разъезжали в такую погоду по Елисейским полям, но не рисковали соваться в узкие улицы латинского квартала. Ветер с левого берега забрался Полю в рукав пальто и завернул шарф на плечо. Поль ничего этого не заметил. Он шел, поглощенный своими мыслями. На коротком отрезке бульвара Сен-Мишель стало оживленнее. Студенты Сорбона в плащах, одинокие парочки, дамы с челками до губками-бантиком, в теплых жакетах с меховыми воротниками, в шляпах, надвинутых на лоб, их кавалеры в длинных пальто или в зауженных пиджаках торопились побыстрее нырнуть в двери кафе. Лишь торговец с каштанами на углу бульвара Сен-Жермен вяло зазывал покупателей, рекламируя свой товар над жаровнь. Поль пошел по бульвару к площади Сен-Жермен-де-Пре. Скамейки в сквере на месте разрушенного монастыря были пусты, но в бывшем китайском магазине, теперь переделанном в кафе два башка, кипела жизнь. Табачный дым винтами поднимался к потолку, снизу от печки разливалось тепло. В вазочках на столах стояли последние срезанные герани, а в углу стучала первая-единственная во всем кафе, пишущая машинка. Аромат кофе, вина и хлеба оживлял атмосферу. Впрочем, она и так была нескучной. Художник Сутин, явившийся вместе со своим другом Шагалом из своеобразного русско-французско-еврейского общежития на бульваре Монпарнас, рассуждал об искусстве. Поль знал этого человека — Еще совсем недавно Сутин ходил в трепе, без маковой росинки во рту, запивал голод алкоголем, купленным ему кем-то из русских друзей эмигрантов. Сен-Жермен был более дорогим районом, чем бедный студенческий Монпарнас, и те, кто имел хоть небольшие доходы, помогали знакомым, кто чашкой кофе, кто и бокалом вина. Теперь на Сутине было элегантное пальто, дорогие ботинки и шелковый шарф. Итальянец Моди, по кличке Граф, с вовсе незнатной фамилией Модильяне и странный испанец Пикассо смотрели на разбогатевшего Сутина с иронией и с интересом. Не каждому художнику удавалось подняться из жутких глубин полной нищеты. Говорили, что примитивистские картины Сутина теперь увозили даже в Америку. Поля кинул взглядом помещение, легко кивнул тем, кто его знал. Отдельными группками по сторонам спорили философы и литераторы. В углу несколько русских и французов курили и рассуждали о поэзии. Молодой поэт Аполинер кивнул ему в ответ. Он знал Поля по работе в газете. Но среди спорящих пока не было его друга Владимира. Поль выбрал место поближе к печке и сел. Он шел пешком с Манмартского холма, и путь этот был неблизким. Поль попросил себе кофе и булочку, повернулся так, чтобы тепло от печки согревало ему спин. Последние полгода противный кашель мучил его в сырую погоду. «А, ты здесь!» — Поль услышала во французской речи русский акцент. «Я заходил к тебе, привратница сказала, что ты ушел еще с утра. Опять ловил импрессионистских духов. Бархатный воротник Владимира украшала маленькая хризантема. Волнистые волосы напитались туманом и влажно падали на широкий лоб. Да, я был в ловком кролике. Поль сделал другу приглашающий жест и подвинулся. Бродил от мельницы к мельнице. В туманном анмартре ужасно пыльно от камней, что они перемалывают. Просто нечем дышать. Свет от медной лампы упал на его лицо и резко очертил глубокие тени возле носа и под глазами. «Ты лучше нашел врача», чем напитываться энергией холма. Владимир с тревогой вгляделся в лицо друга. «Какой ты скептик!» Поль засмеялся и тут же закашлялся. «А я напитался так, что даже не было потребности выпить местное божеле виноградника художников. Это зря, русский тоже засмеялся. Художники для того и сажали лазу, чтобы люди пили их вино и платили деньги. Уж если они не могли заработать на жизнь картинами», то следовало бы поддержать их коммерческие устремления. «Что-то я не слышала, чтобы виноградник приносил художникам хороший доход», — заметил Поль. «Люди искусства рассеяны до невозможности». Владимир достал папиросу, постучал ее по крышке стола. Надо же было учитывать, что виноград плохо растет на северных склонах. Поль с удивлением посмотрел на него. «Нужно быть исследователем, как ты, чтобы это заметить». «Я всего лишь немного физиолог, немного химик», — нисколько не кичась, — сказал ему русский. «Мы, практики, приземленные существа. Вряд ли можем дать вам, журналистам, пищу для сенсаций». «Вчера со старого моста в сену бросилась девушка», — сказал Поль. «Редактор поручил мне написать об этом. Я был в полиции, ее тело вытащили и опознали. Она была испанкой. Приехала в Париж учиться живописи. Деньги, как водится, кончились быстро». а художницей стать не удалось. Она могла бы поступить прачкой или служанкой, или, может быть, няней, или вернуться домой, или выйти замуж, но она предпочла умереть. Таких историй здесь десятки. Что ты скажешь об этом, что Париж — дьявольский город? Что скажу? Владимир закурил и выпустил в потолок завиток дыма. Скажу, что мир настолько не гармоничен, что он не дает людям средств и возможностей заниматься тем, чем они хотят. У нас в России теперь многие увлеклись Марксом. В его теории в скором будущем материальные блага в обществе будут распределяться в соответствии с потребностями людей. Прекрасное тогда должно наступить время. Но мы живем сейчас, и каждый день должны есть, пить, спасаться от холода и по возможности заниматься тем делом, которое нравится. Хорошо, если человеку природной предназначено быть лавошником, то он может не бояться за свою жизнь. Но как быть людям, имеющим склонность к творчеству, но не имеющим на это средств? Что заставило эту испанку броситься в сену? Неужели она не любила жизнь вне искусства? Или, может быть, она была слишком чистолюбива? Владимир пожал плечами, и белая хризантема с черного бархата сварилась на пол. Ты видел ее работу? Стояли в пустой комнате. Все другие вещи вывезли за долги. Ни стула, ни кушетки, ни стола. Ничего больше не было. «Понравились тебе ее картины?» «Не знаю», — Поль задумался. «Крупные мазки в лиловых тонах. Предметы расплывчаты, света в картинах нет. Сюжета тоже нет, но ощущение горя распространяется от них по всей комнате. И облаком обволакивает тебя вслед, даже когда ты уже уходишь за границу их видимости». «Странно, насколько стихийно распространяются влияния в искусстве», — сказал Владимир. И в Москве тоже появились художники, пишущие исключительно синими красками. Впрочем, лиловые оттенки часто настраивают на печаль. Он поднял хризантему с пола и вставил ее назад в петлицу. «Как ты думаешь, если собаку поместить в комнату с этими картинами и хорошо ее кормить, она заскучает?» «Ты циник, Владимир!» Поля опять закашлялся от табачного дыма и долго не мог успокоиться. Тебе все-таки нужно лечиться. Зачем? Чтобы дольше наблюдать несовершенство мира? Твоя газета могла бы финансировать опыты над собаками, и тогда мы точно узнали бы, влияют ли синие тона на их нервную систему. Поль удивленно приподнял брови. Не хочешь ли ты сказать, что собаки тоже могут воспринимать произведения искусства? Владимир от души рассмеялся. «Вы, французы, не понимаете, когда русские шутят. Искусство понимают душой, а у животных нет души. Но у тебя душа есть, и сейчас ей необходимо выпить вина». Он жестом подозвал хозяина, и когда Полю принесли стакан красного, он налил себе из плоской фляжки разбавленный спирт. «Тебе не предлагаю, ты для этого слишком слаб». И он поспешно убрал фляжку во внутренний карман, как будто боялся, что, начав пить, уже не сможет остановиться. Поле выпил вино. Лицо его оживилось и порозовело. От вина он согрелся, расслабился, теперь щурился на блестящий ободок металлической лампы. «Я знаю», — сказал он Владимиру, «что некие шутники, вероятно, такие, как ты, проводили опыты по поиску души. Они взвешивали тела умерших с точностью до грамма, пытались определить, сколько она весит». Считается ведь, что через какое-то время душа покидает бренное тело. К какому же выводу они пришли? Ни к какому. Результаты оказались недостоверны. Невозможно было учесть потерю массы при испарении жидкости. К чему ты мне это рассказал? Предлагаешь заняться проблемами души. Это скорее проблема не медицинская, а церковная. Вы, русские, слишком много отдаете на откуп религиозному институту. «Вон сидит мсье Сартр», — Поль указал на сидящего в углу, запишущий машинкой, человек. Он придумал свою теорию. Он полагает, что суть существования вовсе не имеет под собой религиозного начала. Человеком движет выбор. А выбор определяется страхом. Страхом жизни и страхом смерти. Каждый может сам выбрать, по какому пути идти. По крайней мере, в этом мы свободны. Возможно, он прав, этот никому неизвестный Сартер, только не все пользуются своим правом. Инстинктивное ощущение того, что нужно делать, как поступать, в чем искать себя, должно преобладать над общими понятиями вкуса и морали. Испанская девушка уехала из семьи, чтобы писать картины. Теперь они плачут мать, отец, другие родственники. Она принесла им горе. И о самой девушке пойдет дурная слава, что, несомненно, скажется на возможностях замужества ее младших сестер. Она не могла этого не знать, но сделала выбор. Не душа ее подсказала его, а тот инстинкт, который двигал ее рукой по полотну, определяя невозможность существования в ней искусства. Она была красива? Не думаю. Будь я художником, я написал бы ее в плаще Мадонны, в руках вместо младенца холст, кисти и краски. Не слишком ли удивился Владимир? Нисколько. Пожал узкими плечами пуль. Девушка вступила на путь, который привел ее к страданию. Свою сущность она носила в себе, как женщины носят дитя. Она не сделала ничего плохого. Она просто захотела быть художницей. Я не помню ее картин в деталях, но чувство синего цвета не покидает меня до сих пор. Мне кажется, оно так сильно, что останется со мной на всю жизнь. Что касается выбора, Владимир задумался. Приятно быть приобщенным к искусству, особенно если ты уже достиг успеха. Как Сутин, например, или Энгер, или Делакруа. Но как физиолог, я думаю, что способность к какому-то виду искусства не есть заслуга самой личности. И подлец может быть художником. Способности можно развивать, но изначально их возникновение такая же случайность, как цвет глаз или форма ушей. У меня глаза голубые, у тебя темные, и никакие волевые усилия не могут изменить эту твою особенность, сколько бы ты ни пытался. Бывает, и по-другому, — ответил Поль. У человека нет таланта, а ему кажется, что он гений. Как быть тогда? Кто определяет наличие таланта, — удивился Владимир. Посмотри опять на Сутина. Он никогда не смог бы написать свободу на парикадах или гибель Помпеи, но в его дурацких фигурах Так же, как у Моди, так же, как у старика Матисса, есть нечто, что завораживает меня. А если художник завораживает зрителя, значит, в этом и есть его талант. Недалеко от философского кружка русских назревала ссора. Итальянский граф не хотел уходить домой, хотя его упорно уговаривала пришедшая за ним подруга. Сутин в своем нарядном пальто и шарфе смотрелся среди прежних друзей новеньким Рено, случайно заехавшим в полуразвалившуюся от старости конюшню. Он теперь не пил и держался щеголем, но было видно, что ему неуютно и неудобно. Потом он все-таки не удержался, выпил и после этого стал нудно объяснять, никому конкретно не обращаясь, что он в самом деле великий художник и получил признание заслуженно, как будто кто-то это оспаривал. В кружке русских разговор деликатно перевели на тему приближающейся в России революции и влияния искусства Нумы. Владимир некоторое время послушал, после чего снова приложился к своей фляжке. Искусство — вещь до сих пор непознанная, в конце концов, значительно изрек он и вздохнул. Поль по-русски не понимал. «Я завтра опять пойду на Ман-Март», сказал он. «Можешь мне не верить, но на этом холме какой-то другой воздух». «Уж не хочешь ли ты погостить там, где пребывают духи?» — ухмыльнулся Владимир. «Можно еще скупить старые плошки, с которых твои кумиры писали на тюрморт. Поставишь их у себя в комнате и дыши этим духом сколько захочешь». «Мой друг, ты этого просто не чувствуешь, поэтому тебя невозможно убедить». «Что касается плошек...» — Полево примел спину и поднял голову. Темные глаза его убежденные и страстно блеснули. Предмет не имеет значения, так же, как и манера его написания. Важна его ассоциация с чувством. Мертвой натуры не существует. Все есть одновременные вещи-существо. Все каждый миг подвергается метаморфозе. Все дышит или испускает дух. Мертвой натуры вообще не существует. Просто не поставлены еще опыты, чтобы это доказать. Никто пока не может измерить это нечто. «Мой дорогой друг, тебе пора к психиатру. Имей в виду, что в клинике доктора Шарко у меня есть знакомый». Владимир кивнул Гарсону, тот принес счет. Когда Поль наконец добрался до дома, ноги его подгибались от усталости, но глаза горели неутомимым огнем. «Она правильно сделала, что умерла», сообщил он вялой со сна, ничего не понимающей консьержки. «Никто не может жить вне своего выбора». Он вошел в свою холодную комнату и уселся за шаткий стол, писать заметку об умершей художнице. За окном занимался рассвет, туман рассеивался, показалось солнце. В его лучах стальной иглой воткнулось в облако модное теперь парижское пугало — железная башня инженера Эфеля. Поль недовольно взглянул на нее и стал быстро водить пером по листам. Когда он закончил работу, над Парижем вовсю играл в жизнь новый день.